«Два гиганта». На том они друг с другом распрощались. Сэр Ланселот три дня ехал сквозь густой лес, пока не добрался до длинного моста через глубокую быструю речку. Он собирался пересечь мост, но тут к нему пристал грубый страж. Этот мужик ударил коня Ланселота по носу и спросил. «Кто ты такой, чтобы ехать по мосту без разрешения?» «Почему бы мне не проехать?» — удивился Ланселот. «Я же не могу миновать этот мост». По воде скакать не обучен. Не тебе решать, — страж занес огромную железную дубинку и хотел было перетянуть Ланселота по спине, но рыцарь поднял меч и одним ударом разрубил негодяя надвое. Он проехал по мосту и попал в деревню. Вокруг него собрались рыцари. — Славный рыцарь, что же вы натворили, — восклицали они. — Вы убили превратника местного замка. Ланселот молча выслушал их и поехал вперед к замку. Он въехал во двор замка и привязал коня к большому железному кольцу, вделанному в камень. Оглядевшись по сторонам, он увидел множество людей в дверях и возле окон. Они кричали ему, — Что вы здесь делаете, сэр-рыцарь? Вам здесь не место. И вдруг явились два великана с дубинками небывалой величины и приблизились к нему. Сэр Ланселот выставил перед собой щит и выбил у одного из них дубинку, затем он занес меч и разрубил великану голову. Второй великан бежал в страхе, но Ланселот последовал за ним. Он набросился на него и прикончил его ударом шеи. шею. Затем он вернулся к замку, и навстречу ему вышло шестьдесят дам. Все они преклонили перед Ланселотом колени и воскликнули в один голос. «Добро пожаловать, славный рыцарь! Вы спасли нас от семилетнего заточения! Нас заставляли ткать шелковые гобелены, чтобы заработать себе на хлеб, а ведь мы все благородные дамы! Примечание у Мэлори — просто вышивать пошелку. шелку. Гобелены добавлены акраидом. Конец примечания. «Теперь мы радуемся избавлению и благословляем день, в который вы появились на свет. Не соизволите ли назвать нам свое имя?» «Добрые дамы, я Ланселот Озерный. Мы все уповали на это и молились, чтобы вы заехали в наши места», — сказала ему одна из дам. «Никакой другой рыцарь не мог бы справиться с великанами». Только вас одного они и боялись. Рад этому. И надеюсь, если доведется мне снова ехать этим путем, вы меня примете. В уплату за свои труды и муки заберите все сокровища, накопленные великанами, а затем возвратите замок законному владельцу, кому он принадлежит. Это замок Тинтаджиль. Перемечание. От яблони на равнине в нескольких часах езды от Винчестера Ланселот с девицей доехали до темного леса, а проехав через лес, попали к замку Тинтаджиль, то есть в Корнуолл. конец примечания. Прежде им владела и родившая от утера Пендрагона сына Артура. Вы знаете эту историю? Да, я ее слышал.